Глава двадцать первая. Кристина. Да я, в общем-то, была и не против свидания. Мы обмениваемся соцсетями, я прекрасно знаю, что в любой момент он может заглянуть ко мне в гости. Игорь уходит вместе с Амуром, а я еле сдерживаю себя. Так хочется упросить их остаться. То ли так на меня повлиял стресс, то ли мне просто хочется близости Игоря. Но он не перегибает палку, не напрашивается, только зовет на свидание. В общем, удивительным образом дает мне пространство. Мне немного стыдно, что все это время я видела в нем такого же неприятного мужлана. На мне были розовые очки, наоборот. Иногда я перегибала палку, боясь и ненавидя каждого мужчину, что попадал в мое поле зрения. Да, я делала это не просто так, учитывая мою ситуацию с бывшим. Все-таки приятно было осознавать, что не все такие. В хорошем настроении укладываюсь спать. Окси что-то бурчит себе под клюв и чистит перья. Утром я просыпаюсь от солнечных лучей, на автомате открываю телефон и вижу сообщение от Игоря. Доброе утро, красавица! С нетерпением жду нашего первого свидания. Улыбка тут же зажигается на моих губах. Я не могу ее контролировать. И так радостно и тепло становится на душе. Хочется просто пуститься в пляс, как в детстве. И я не запрещаю себе этого. Включаю тихонечко музыку и еду, создавать тебе чудесное утро. Только умывшись завтраков и накормив Окси, я отвечаю ему. Хорошего дня, тоже жду. Ну ты и Соня! Незамедлительно приходит от него сообщение. Я просто не брала в руки телефон, а слушала музыку. Не соглашаюсь с ним я и прибавляю звук. Так я тебе и поверил. Обычно ты сразу включаешь на полную громкость. За стеной громко гавкает собака. Мы с Амуром уже погулять успели, а ты лежебочишь. Усмехаюсь и пожимаю плечами. Утешай себя, отвечаю ему я. То, что я согласилась на свидание, не означает, что я буду вести себя мило. Я буду собой. Ему решать, строит ли с такой врединой, как я, отношения или нет. Во сколько ты будешь готова? Он меняет тему разговора, совершенно не обижаясь. Это кажется мне привлекательным. — К прогулке, — незамедлительно отвечаю я, — хоть сейчас. Вижу, как он печатает сообщение. Печатает и стирает. Удивляюсь и немного напрягаюсь. Неужели я слишком напористо? Да вроде он сам меня поцеловал первым и позвал на свидание. Но разве что я очень открыто намекнула, что не против. Прогулка на первом свидании? «Конечно, солнечная погода располагает, но я бы предпочел сводить тебя в ресторан. Мало ли, сколько нам захочется провести время вместе, а много на первом свидании не разгуляешься». От него приходит целая тирада, и я шумно выдыхаю. Нервно смеюсь, и Окси тут же приводит меня в чувство «Чучело!» Вздыхаю, покачав головой. На самом деле она знает так мало слов, а мне вечно некогда учить ее новым словам. После переезда мне действительно пришлось слишком рано вставать, и время на дорогу стало уходить в разы больше. — Окси, я найду новую работу, и мы обязательно будем больше времени проводить вместе, — говорю ей я, потрепав за перья. Давно пора найти что-то, что мне нравится гораздо больше, чем текущая работа. Возвращаюсь к сообщению и улыбаюсь. Похоже, я отхватила настоящий джек-пот. И как я раньше этого не замечала? Если настаиваешь, отвечаю коротким сообщением, буду готова к двум часам. Отлично, заеду за тобой в два часа. Молниеносное сообщение приходит от Игоря. Недоуменно смотрю в экран и смеюсь. Кажется, он перенервничал. То есть зайду. Понимает он свою ошибку и поправляет себя.